Глава пятнадцатая. Семен Щепотнев. Туда и обратно. Щепотнев поправил на себе пояс, встряхнулся, подвигался. Да нет, все нормально, меч висел как надо. Переться в гору очень не хотелось, а что делать? И Семен попер. Солнце успело выйти к зениту, когда он добрался наконец до портала. Отдышался, осмотрелся. взявший за рукоятку, он вытянул клинок из ножен и устроил бой с тенями, разрабатывая кисть, давая встряску организму. Меч слушался хорошо, сталь разящая шелестела, покоряясь и чуть ли не подтлащиваясь. Ложив клинок обратно, Семен смыл макияж с грязного лица, зачерпывая холодную водицу из ручья, утерся рукавом, да и вернулся в терминал. Делая вид, что не замечает стражи Щепотнев отправился на поиски Вольги, надеясь, что тот все еще не разлюбил пивко да роскошь человеческого общения. Впрочем, если наглый регулятор отлучился в какую-нибудь миссию, потеря невелика. Найдется другой лох, готовый вступить с хилым рекуртом в поединок и проиграть. «Пойдем поищем», — сказал Щепотнев, обращаясь то к себе, то к мечу. В мешке гвоздей ольга не обнаружился. но знающие люди посоветовали настырному новичку поискать игрока в гостинице «Тележное колесо». В Ольгу Шимон сначала услышал, а потом уже разглядел. Храп тот издавал такой что чудилось, даже крыша дрожала. Ухмыльнувшись, Семен устроился неподалеку, взяв в руки один из мечей регулятора. «Хорош!» «Ничего не скажешь, отменный клинок. Длинный, тонкий, с легким изгибом, меньшим, чем у катаны». Но острее очень похоже. А вот рукояти гардообычные. На лезвие меча имелась инкрустация. Вот только неясно был какой именно азбукой пользовался неведомый кузнец. Ни одной знакомой буквы. Храп сбился на малую секунду, но Щепотнева это не обмануло. ольга проснулся, изображая беззаветно дрыхнувшего. «Вставай — Вставай! — молвил Семен. А то такими темпами тихий час растянется на тихий день. Регулятор потянулся, не спуская с него бешеный глаз. Ты чего ко мне пристал? Сдержанно спросил он. Да не приставал я, пожал плечами щепотнев. Просто мне нужен хороший меч, а у тебя как раз такой, да еще целых два. Зачем столько? Если не сможешь рубать врагов одним мечом, пар тут не поможет. Вольга криво усмехнулся. — Так ведь у тебя, если вдруг выиграешь, их тоже два будет, — сказал он, едва себя контролируя. — Правильно, — кивнул семён Один я продам или обменяю на доспех, а твой клинок оставлю. Регулятор крутнулся, подхватывая меч. — Ты хотел поединка с маской для меча, — процедил он. — И ты его получишь. Шимон выхватил клинок. — Стоп, — раздался чужой бас. — Погодь. Щепотнёв не стал оборачиваться, по голосу узнав Ивара. «Всё по правилам», — сказал Семён. «Вот я, вот меч». «Как тебя звать, рекрут?» «Шимон». Трёхглазый показал с обоим поединщиком и хмурый глянул на Шимона. «Первый раз встречая рекрута, бросившего вызов регулятору», — пробурчал он. «Учтите оба, биться до смерти всё одно не позволю. Хотите порешить друг дружку?» «Пожалуйте на арену». «До первой крови!» — раздался голос с полумрака. Покосившись, щепотнёв разглядел человек пять зрителей, как минимум. «Ну и чего набежали?» — резко спросил он. «Поговори мне ещё!» — проворчал ивор и возвысил голос. «Дуэль до первой крови, поэтому в амфитеатр не обязательно. Побеждённый лишается меча. Бой!» Ольга атаковал шимонов в то же мгновение. Трубный глаз еще опускал эхо, а меч с непонятными письменами уже разрезал воздух, грозя Семиной головушки семён отшагнул, отбивая клинок противника так, словно небрежно отмахивался от него. Только сталь ширкнула. Разбушевавшийся Вольга обрушил на Щепотнева целую серию ударов, засечных и от ножных. Он рубил по вертикали, сёк шимона горизонталями, то на коротке, то на длинную руку. Семен не строил себя умельца, он был зорок и терпелив. И когда Вольга натешился вдоволь, утолив свою ярость, Щепотнев провел молниеносный кэсо-гири рез наискось. Совершив ритуальное встряхивание крови, он продолжил бой и в острием клинка лишь коснулся тела противника, слегка оцарапав его, но не повредив кожный покров. Нет, Семен не издевался над Вольгой, не играл с ним. Но почему бы и не привести того в смятение, чего бы и не лишить хотя бы доли самообладания? Зрители заволновались, углядев на адрес на рубахе регулятора, но Щепотнев не обращал внимания на их ропот. Отступив, он внезапно присел в выпаде на дно колена и нанес Вольге режущий удар одной рукой, ну кицука Хотя, с другой -то стороны, иного ему и не нанести, чайник Атана в руках. Регулятор отшатнулся, не сводя с глаз Шимона и лапой себя по груди. Он побледнел, ощутив пущенную кровь, но рана была не опасна, всего лишь царапина. «Стоп!» – рявкнул Ивар. Мрачнее тучи он молчал, не называя победителя или побежденного. Все и так видели, чем кончилась дуэль. Запаленный дыша, проигравший, взял с лавки ножны со вторым мечом, покачал в руке и резко перебросил Щепотневу. Тот поймал свой выигрыш и сказал «Благодарю». «Мы еще встретимся», – выцедил Вольга. «Любое время», – любезно ответил Шимон. Призовой меч и повесил на плечо, а презентованный скальдом взял подмышку. Он не заморачивался отношением к себе регуляторов, не обращая особого внимания на взгляды болельщиков, угрожающие или удивленные. Понятно, что для них Вольга свой, и стать свидетелями поражения регулятора – да еще нанесенного рекрутом, было хм, неприятно. Можно себе представить, что ощущал сам Вольга, какое унижение он испытал. «Ничего», — усмехнулся Шимон, — «это полезно. Настоящий воин не тот, что триумфально шествует от победы к победе, а тот, что бывает бит, но прямо поднимается, делает выводы и снова бросается в драку». Углядев вывеску оружейной лавки, Семен заглянул внутрь. Полки, забитые холодным оружием и доспехами, убедили его, что он попал куда ему нужно. Хозяин толстенький лысенький, однако с хвостом седых волос на затылке мигом подкатился к прилавку. «Чего желаете?» – бурлыкнул он. «У меня три желания», – рассеянно сказал Щепотнев, скользя взглядом по полкам. «Меч за сколько возьмешь?» С этими словами он выложил на прилавку клинок Хакона Вилобородова. Глазки оружейника загорелись. «Монет столько у меня не сыщется», — стал он прибедняться. «А деньги мне ни к чему. Во-первых, мне нужна хорошая кольчуга с поддоспешником, плюс наручи. Во-вторых, шлем с наносником и выкружкой для глаз, желательно с бармицей. В-третьих, мне нужно приодеться по моде Норегар, ну и приобуться, а свое я оставлю себе». Торгаш мигом все просчитал, понял, что окажется в прибытке, Ир старался, забегал, силясь обслужить завидного клиента по высшему разряду. Вскоре Семен натянул на себя длиннющую рубаху с богатой вышивкой у ворота, заправил ее в черные кожаные штаны, мягкие, словно из сукна, какого пошиты. Сверху жилетку на завязках, на ноги расшитые сапожки, с окованными бронзой носами и кармашками для ножа. На пояс широкий черный ремень с монументальной пряжкой до да с серебряными бляхами. Темную, синим отливым кольчугу, переливавшуюся, словно змеиная кожа, лавочник свернул в тугой рулон вместе с подкольчужником и уложил сумку. Туда же отправился и заказанный шлем. сумка за счет заведения», — просиял оружейник. «Премног благодарны», — хмыкнул Щепотнев, вешая подарок на плечо, и покинул лавку. На улице его поджидал Ивар, серьезный, расстроенный, но и растерянный. — Ты специально выбрал Вольгу, как самого молодого? — прямо спросил он. — Нет, — честно признался Шимон. — Просто у него были две лишних вещи, слишком хороший меч и чересчур горячая кровь. Трехглазый хмуро кивнул. — Учти, многие на тебя злы. И их проблемы. Хотя, — Ивар хмыкнул, — кое-кто из регуляторов даже рад был твоей победе. — Люди есть люди, — пожал плечами Щепотнев. — «Только ты учти рекрут», — голос трехглазого посторожил. «На Регор с тобой сойдутся викинги, а у них есть то, чего у тебя нет и не может быть — боевой опыт. Не спорю, с мечом ты управляешься отменно, чувствуется хорошая школа. Но разве ты участвовал в походах? Разве воевал? В миру, возможно, Афган или Чечня, да? Но тебе неведома тут не война». когда меч на меч, копье на копье, щит на щит. А среди викингов даже молодой парень, коему лет двадцать, уже может считаться ветераном боевых действий. По у него за плечами с полсотни битв. «Учту», — коротко сказал Шимон.